Изабелла Зоткина. Создатель планет. Часть первая. Род Феонов. В покоях рода Феонов. Компания подошла к большим двустворчатым дверям, украшенным камнями. На дверях были изображены фрагменты из жизни правителей Феонов и Терпов. Такого количества камней они еще не видели. Здесь покоится династия повелителей планеты Теней. От Фиона, первым вступившего на эту планету, до деда нынешнего правителя Терпа, посторонние не могут входить сюда. Это место священно. Никто не может нарушать покой обитателей этого дома, предостерегла своих друзей Фея Маргулис. Мы не нарушим их покой, а наоборот, погрустим и пожалеем о них, ответила Фея Грей. Я думаю, что они не обидятся на нас за это. Фей Маргулис сама была не прочь войти в это помещение и встретить там своего любимого мужа. Она знала о последствиях, которые ждут незваных пришельцев. Об этом ей рассказывал муж, а потом она сама прочитала в семейной книге рода Фионов. Но желание взяло верх над страхом. Фей Маргулис с лёгкостью вспомнила строку, вернее конец четверостишей из этой книги. Всякий вошедший сгорит, как сгорают тысячи светлячков над ярким пламенем свечи». Грей подхватил ее слова и продолжила: "Но чарующий голос черноволосой женщины усмирит пламя свечи и продлит жизнь светлячкам, на какое-то мгновение продлит жизнь вошедшему созданию". Ее слова подхватила Эль. "А женщина в ореоле золота протянет руки, она нальет жидкость из качающегося маятника, не пролив драгоценных капель, и напоит стражу птицу, и та продлит это мгновение на несколько вздохов". Свечи умерит свой жар, затмлённый сиянием льющегося золота. Эль не знала слов дальше. На этом месте из древней книги была вырвана страница, она не могла продолжать. Её сменила фея Моргулис, которая произнесла: "За этим сиянием пойдёт шествие живых созданий, не связанное родственными узами, но связанное с самой природой. И наступит миг, когда каждому вошедшему будет даровано жизнь, и покроет он себя славой бесстрашие. С этого момента начнется эра рассвета на этой планете. Добро начнет побеждать зло, но процесс этот будет нелегок и долог. Ибо зло легко породить, но трудно уничтожить о начале новой эры звуки прекрасного чистого голоса, неслыханного этими сводами до сего момента. Фея Грей вышла вперед. распустив свои длинные черные волосы, она запела удивительно чистым и извиняющим голосом преклонение перед ушедшими от нас. Звук ее голоса поднимался к сводам помещения, а она все ближе и ближе подходила к дверям. И когда она пропела последние фразы покаяния перед ушедшими, двери распахнулись. Все зажмурились от яркого света. Миллионы светлячков вылетели из труб, осветив помещение. В этом свете ничего не было видно. Грей смело ступила вперед, продолжая петь. Целые клубы светлячков закружились вокруг ее головы, образуя ореол, от которого отходили лучи казалось, что волшебный голос собирал их вокруг головы, и они спешили насладиться чудным голосом хотя бы одно мгновение. Следом за Грей двинулась Эль, она тихонько подошла к колбе, стоящей на треноге. Своими заостренными лапами колба была вдавлена во что-то мягкое и опоясана кольцом. "Колба Бруви", прошептала Эль. "Она применяется, если надо отмерить строго определенное количество капель жидкости". Значит, мне каплю за каплей предстоит отмерять какую-то опасную жидкость, причем не пролив ее на окружающие предметы и руки. Колба колебалась от малейшего прикосновения, Ее следовало правильно наклонять, тогда жидкость будет вытекать строго по каплям. Она прочитала надпись на колбе: "Жидкость грез». Эта жидкость предназначалась для продления каких-то мгновений и явлений. Эль замерла, вспомнив историю о девушке, которая хотела продлить свидание с любимым, Она думала, что он тоже хочет этого. От волнения она не рассчитала и качнула колбу слишком сильно. Колба стала выплескивать жидкость грез. Желание девушки начало исполняться с того момента, как первая капля упала из колбы. Но любимый юноша не хотел больше оставаться с девушкой, а уйти не мог. Он просил отпустить его. Девушка попыталась остановить колебание колбы и неудачно схватила ее. Несколько капель жидкости попало ей на руки. И девушка превратилась в плазменное поле, которое опустилось на руки к ее любимому. Юноша в ужасе отряхнул руками, сбросив это поле себе под ноги, и убежал, позабыв о том, что девушка пострадала ради свидания с ним. Эль заставила себя не думать о посторонних вещах и осторожно взяла склянку, стоявшую около колбы. Досчитав до шести, она осторожно качнула колбу, из которой вытекла первая капля. Эль мучительно стала вспоминать, сколько капель она должна накапать в склянку и дать птице. Она закрыла глаза, в памяти всплыли строки. Капель будет столько, сколько раз в период времени день сменяет ночь, пока название периода не повторится снова. Семь, воскликнула Эль. Она накапала семь капель и вернула колбу Бруви на место, закрепив крохотным крючком. Та девушка не знала о крючке. А вот Эль знает и о Колби Бруви, и о крючке благодаря тете Лагранж, которая знает почти все. Эль взяла переноску, осторожно поставила в нее склянку с жидкостью, затем распустила волосы, золотом засверкавшие в ярком свечении светлячков. Она махнула рукой, подзывая своего питомца, за которым последовала вся компания, кроме израненной девочки Падегора. Бедное животное, его нельзя здесь оставлять, проговорил Марко. — Надо заставить его идти, иначе оно погибнет. Он подошел к раненому животному и попытался поднять его на ноги, но израненный зверь только тяжело вздохнул. Глаза, полные слез, печально и вопрошающе смотрели на Марка. Они молили человека не бросать его здесь без помощи. Сердце юноши сжалось от жалости к падегору. Не раздумывая, Марк, передав раненую женщину клею, арбалет Фей Маргулис приподнял животное и взвалил себе на спину. Оно было таким тяжелым, что он еле устоял на ногах. Выпрямившись, он двинулся дальше. Эль шла впереди, неся склянку на вытянутых руках, за ней следовали все остальные. Замыкавшее шествие фея Маргулис размахивала свои шляпы, отгоняя светлячков, буквально липнувших к ней. Она вспомнила строки из главной книги: "Тот, кто пойдет за странным шествием последним, снова испытает всю боль, которая выпала ему. Это испытание очистит его душу от намерения мести". Мысли Фей Маргулис прервались. Процессия подошла к клетке. Эль поставила переноску на стол перед спящей птицей и произнесла: "Опять зазвенит волшебный голос черноволосой женщины, которая разбудит птицу Ай. Если птица почувствует, что эта женщина сможет ее перепеть, она проснется и напившись из ласковых рук, запоет. Когда птица зальется трелью, двери откроются, и вся процессия благополучно пройдет через них". Но пройдя через эти двери, они забудут о том, что видели и слышали между двумя дверями. Фея игры выступила вперед и запела. Ее громкий звенящий голос, заглушив все вокруг, устремился ввысь. Звуки, в которых слышались то капель весны, то шелест деревьев перед грозой, то стук дождя осени по крышам домов, то гроза то в юга, уносили слушателей в мир прекрасного и неповторимого бытия жизни. Голос звучал громче, возвысился до верхних нот. Птица встрепенулась. вскинув голову, прокричала три раза, как бы кашля, попила из склянки. Отряхнувшись от долгого сна, встала на лапы и подхватила песню феи. Голос птицы слился с голосом грей, который теперь становился все тише и тише, а голос птицы все громче и громче. Наконец птица залилась трелью и смолкла. Двери распахнулись, приглашая пришедших гостей войти. Перед ними находилось большое полутемное помещение, в котором стоял длинный, предлинный стол. Около него стояло много стульев с высокими спинками. На столе напротив каждого стула стояла подставка под свечу. Около стен стояли диваны и мягкие кресла. Почти у входа стоял небольшой столик для индивидуальной встречи двух лиц. Напротив столика был жертвенник. Стол на ножках, напоминающих лапы птицы. Рядом с жертвенником стояла статуя женщины в одежде монахини, которая держала большую белую птицу за крыло. На стенах висели канделябры. Во главе стола стояло высокое кресло. На спинке кресла были какие-то изображения предметов и косы. Свечи в канделябре мерцали неярким пламенем, что не позволяло в достаточной степени осветить большое помещение. Эта полупрозрачность и гнетущая тишина наводили страх перед чем-то неопределенным и магическим. Вошедшие гости и животные притихли. Это владение тех, кто целую вечность правил этой планеты», — тихо произнесла Фея Маргулис и пригласила всех сесть на диваны. Все расселись. Только Марка и Клей стояли в нерешительности, не зная, что делать со своими ношами. Вскоре Марко почувствовал, как кто-то подошел к нему и снял с его плеч раненого подегору, а у уклеив взяли его ношу. Молодые люди присоединились к остальным гостям. Свечи погасли, в комнате воцарился почти сплошной полумрак. Спустя некоторое время в сумраке заблестели слабые огоньки, словно плывшие в полутьме, они приблизились к столу и рассыпались по нему мерцающим ковром. Вот самый последний огонек застыл около стула, который был выше остальных. В Фей Маргулис побледнела. Ей даже показалось, что кожа ее обледенела.